Глава девятая. Дом с колодцем. В глухой ночи без берегов, когда последний свет потух, благодарю любых богов за мой непобедимый дух. Уильям Эрнест Хенли. Знаменитый одноногий британский поэт, который, помимо всего прочего, стал прототипом Джона Сильвера из острова сокровищ». Дрейк всегда считал Калиопу внушительным космическим кораблем, но частный боевой корабль правителя нотавров сумел ее посрамить. Он был меньше Калиопы, но изящнее и быстрее, и всего через несколько часов они приземлились на пристани у внешних ворот замка Скеллигарда. Вода звездного неба покрылась рябью под острым носом корабля, искажая отражение высоких башен города-замка, возвышавшегося в ночи. Как только они приблизились к пристани, Дрейк спрыгнул с корабля. Приземлившись, он увидел вспышку и услышал звук, похожий на выстрел, а потом низкий голос прогремел. «Я Бракус из круга восьми, и я охраняю этот замок». «Еще один шаг, и любой, кто не является моим другом, умрет». Как только могучий голос Бракуса стих, полоса красного огня осветила зубцы главных ворот. Дрейк догадался, что это запись, включившаяся сразу после прибытия чужаков. «Он всегда любил драму», — заметил Атикус, сходя на пристани рядом с Дрейком. «Так и хочется остановиться и подумать, считает ли он тебя другом, правда?» «Почему ты лежишь на земле?» Дрейк поспешно встал и отряхнулся. «Просто захотелось отдохнуть». «Он тебя напугал, сынок?» Дрангус остановился рядом с Атикусом. Атикус извлек свой пылающий меч, гордо поднял его над головой и шагнул вперед, объявляя о своем прибытии тем, кто следил за ними сверху. Ворота тут же распахнулись. Двор был пуст но они заметили несколько магов, в том числе и учеников, которые с любопытством наблюдали за ними скрепостного вала. Дрейк понял, что они охраняют замок. Скеллигард ожидал очередного нападения. Дрейк с Атикусом отправились в путь сразу после событий в башне Гладстона и исчезновения Саймона, а Бракус остался охранять Скеллигард, еще не зная, к чему это все приведет. В этот момент... В дальнем конце двора появился сам Бракус и зашагал к ним. Его темная кожа блестела в лунном свете, а длинные волосы, собранные в хвост, покачивались при каждом шаге. Его меч был вставлен в ножны, прикрывавшие лишь половину клинка, так что любой мог заметить сияющее лезвие, с которого падало изумрудное пламя. Дрейк не понимал, как он может ходить в таком виде и ничего не поджигать. У магов были свои тайны. Дрейк никогда не видел ничего подобного, потому что еще не встречал членов круга в боевых доспехах. Атикус шагнул вперед и приветствовал мага. «Рад снова тебя видеть, друг мой!» Бракус тепло улыбнулся и произнес с сильным акцентом. «Вижу, вы не нашли Саймона!» Атикус покачал головой. «Мы вернулись ради другой зацепки». Бракус поднял брови, но ничего не сказал. «Хорошо, улицы опустели, Если на нас нападут, сигналом будет зеленое пламя». Он коротко кивнул и зашагал прочь. «Боже!» — прошептал Дрейк. «Он такой классный!» «Ты прав», — сухо ответил Атикус. «Я хочу сказать...» — заикаясь, продолжал Дрейк. Это из-за того, что он член круга. Вы тоже классный. Хватит, сынок. Дрангус положил руку на плечо сыну. Где этот колодец? Колодец находился в дальнем конце окруженного стенами города, где Дрейк ни разу не был. В основном там располагались дома, маленькие рестораны и магазины, которые часто посещали учителя и немногочисленные жители маги, не работавшие в школе. Колодец располагался между двумя маленькими каменными домами и был примерно такой же ширины, как эти дома. Вход загораживали ворота, но они оказались не запертыми, и Атикус распахнул их. Внутри зияла дыра диаметром 12 футов, такая глубокая, что Дрейк в темноте не видел дна. Он нагнулся и поежился. «Осторожно!» — отец схватил его за рубашку. «Думаю, лучше спуститься по лестнице». «Медленнее, но зато безопаснее». Дрейк оглянулся и увидел, что Атикус и Финиган уже начали спускаться по узкой лестнице в стенке колодца. Дранкус пошел за ними, и Дрейк последовал за отцом. «Релик, вы идете?» Древний маг уселся наверху лестницы и принялся игриво болтать ногами над бездной. «Спасибо!» но я и так достаточно времени провел под скелигардом Он неловко заерзал, и Дрейк мысленно отругал себя за бестактность. Релик несколько сотен лет был пленником в тоннелях скелигарда «Справедливо», — неловко ответил Дрейк и поспешил к ожидавшим его спутникам. «В старину уровень воды находился вот здесь». Натикус указал на разницу в цвете каменной кладки колодца. Когда Рон тут жил, все, что ниже этого уровня, было под водой. Потребовалась бы очень сильная магия, чтобы скрыть этот подводный дом. «Я об этом думал», — сказал Дрейк. «Как Рон вообще мог тут жить? Разве он способен войти в Скеллигард? Ведь Релик построил его, чтобы не дать Рону это сделать». «Мы могли бы его спросить, если бы он это помнил», — ответил Финиган. Атикус начал осторожно спускаться по лестнице, проводя рукой по стенам, как будто что-то искал. «Возможно, сам Рон распустил эти слухи, чтобы сбить всех с толку. Нам на собственном горьком опыте довелось узнать, что, когда дело касается истории Релика и Рона, все, что мы считали неоспоримой истиной, вовсе таковой не является». «Ага». <звы> Его рука замерла на истертом камне, и он приложил к нему ухо. Да. Кажется, информация, которую ты нашел, вполне правдива, Дрейк. Здесь потайная комната. Атикус вытащил из кармана кусок угля и начал рисовать на стене. Время от времени он останавливался, прижимал к стене ухо и слушал. Вскоре у него был готов набросок узкой двери. Атикус нарисовал на ней ручку и в последний раз приложил ухо к камню. Потом он начал что-то беспорядочно напивать сначала тихо а затем все громче и громче проведенные углем линии завибрировали и задымились когда дверь была готова вот вот вспыхнуть атикус потянулся к ручке взялся за нее и распахнул дверь раздалось шипение давно погребенная под землей комната наполнилась воздухом и дрейк зажал нос фу кажется его запасы еды протухли точно Согласился Атикус и тоже зажал нос. Он повернул руку ладонью вверх, и на ней появился огонь, освещая путь. «После Рона здесь никто не появлялся», — сказал маг. «Кто бы ни собирал слухи об этом месте, он никогда не заходил внутрь. На двери было начертано древнее заклинание. Очень древнее». «Отлично», — отозвался Дрейк и с трудом подавил чих. Приятно это слышать. Комната оказалась заметно больше длинного каменного коридора. Кажется, она тянулась на несколько миль, через каждые несколько шагов очередная ступенька спускалась вниз, уводя их под скелегард. «Кажется, мы уже под океаном», — заметил Дрангус, и все с ним согласились. Внезапно Атикус заставил их остановиться. «Ни к чему не прикасайтесь», — велел он. «Мы в нужном месте!» Он пошел дальше, и остальные последовали за ним. Вскоре Дрейк понял, что имел в виду Атикус. На стене висели картины, по-видимому, автопортреты. На некоторых был изображен печальный худой человек, на других — ужасное рогатое существо, черты которого словно извивались и перетекали друг в друга. То тут, то там, среди портретов на стенах висели маски, Маски шакала, подобные той, что они уже видели много раз. Наконец, коридор привел их в круглую комнату с высоким потолком. Откуда-то сверху просачивался дневной свет, хотя Дрейк не понимал, как это возможно, ведь они находились под поверхностью океана. Вдоль изогнутых стен стояли книжные шкафы с пыльными томами на давно позабытых языках. Дрейк все бы отдал, чтобы положить хотя бы парочку книг в сумку, но одного взгляда Атикуса было достаточно, чтобы отказаться от этой затеи. Посреди комнаты стоял широкий ветхий стол, а рядом с ним пыльный табурет, и Атикус направился к нему. Стол был пустым, и его покрывал толстый слой пыли. Когда они подошли поближе, Дрейк врезался прямо в табурет, и сиденье со скрипом повернулось. Атикус сердито взглянул на него. «Простите». Атикус принялся осматривать стол, а его спутники наблюдали за ним. Дрейк заметил, что маг не прикасается к поверхности стола, и внезапно у него появилась уверенность, что им не следует здесь находиться. У Финигана шерсть поднялась дыбом. «Здесь обитает зло», — сказал Дугар. Дрейк подскочил на месте и принялся вглядываться в полумрак. «Спокойно», — велел Атикус. «Оно не живое. Всего лишь нечто, оставленное роном на черный день. Оно внутри стола». Дрангус потянулся к столу. «Не прикасайтесь к нему», — приказал Атикус. Дрангус одернул руку. «Ловушка? Думаете, в столе ловушка?» Атикус улыбнулся я думаю что этот стол не совсем стол внезапно его лицо изменилось гибея закричал маг поднял руки над головой и сразу же опустил их вниз как будто сдергивая со старой мебели невидимую простыню раздался грохот из потолка словно молния упал столб синего огня он поглотил древний стол и тот превратился в чудовище Оно смутно напоминало скорпиона размером с человека, с чешуючатым панцирем и длинным шипастым хвостом. Дрейк закричал, отпрыгнул назад и поднял свой боевой посох, но чудовище не напало на них. Кажется, оно не могло выйти из пламени. Оно извивалось и размахивало хвостом, но шип не мог пронзить стену огня. А потом чудовище начало визжать и биться. Его чешуйчатые бока вздулись, оно издало последний вопль и распалось на части. Огонь тут же потух, оставив после себя дымящийся круг пепла. И слизи из тела чудовище. Дрейк не любит упоминать о подобных вещах, но я считаю, что это очень важно. Это печальная правда жизни, друзья. Чудовище наполнено слизью. Посреди круга, пульсируя тусклым красным светом, лежал маленький хрустальный пузырек. Хрусталь был красным, а сам пузырек состоял из сотен крошечных граней, мерцавших внутренним светом. Атикус быстро шагнул в круг и голыми руками поднял пузырек, Понюхал его, а потом передал Дрейку. «Очень могущественное и довольно опасное». «По иронии судьбы, ему будет лучше у тебя, поскольку ты, без обид, наименее сильный маг в этой комнате». «Что это такое?» «Понятия не имею», — ответил Атикус. «Никогда не видел ничего подобного». «Это кровь!» — раздался голос в дверях. Все повернулись. Дрейк чихнул. Но это оказался всего лишь релик. «Не хотел вас пугать», — извиняющимся тоном произнес он кажется остаться одному в скелегарде хуже чем находиться одному под скелегардом поэтому я здесь он понюхал воздух поморщился и уставился на круг из пепла у моего брата ужасный вкус когда дело касается мебели бакутский жало хвост татикус побледнело кивнул вы сказали кровь Релик кивнул, и они многозначительно переглянулись. «Дай сюда, Дракус!» Атикус протянул руку. «Не стоило мне тебе это давать!» Дрейк прижал пузырек к груди. «Что это такое? Ну же! Я знаю, что вы знаете! Что это?» Атикус вздохнул. «Нам нельзя говорить о подобных вещах!» Дрейк закатил глаза. «Я думал, это уже в прошлом!» «Мальчик прав!» — заметил Дрангус. — Чрезвычайные обстоятельства. Скажите нам, что это такое? Рон за ним вернется? — Нет. Атикус огляделся, как будто пытаясь найти подходящее объяснение. — Вы когда-нибудь задумывались о том, как Рон или любой другой темный маг управляет своей силой? — Конечно, — ответил Дрейк, моментально переключаясь в режим ботаника. Конечно же, Дрейк размышлял над этим совершенно случайным и бесполезным теоретическим вопросом. «Дрейк, именно поэтому в школе у тебя не было подружки. А также из-за того неприятного случая с плащом-перевертышем в первый день». «Это всем известно. Зохары регулируют отношения волшебника с магией. Но только пока мы придерживаемся морального кодекса». Откуда злые маги берут силу, если у них нет кодекса? Они используют опасную магию. Большинство авторов, включая Джами Леидеса, в его книге «Сила и тень» полагают, что темные маги знают, как использовать дикую магию, которую не регулируют Зохары, как это делали наши предки». Джамик Леидес ошибался. «Ясно», — удрученно ответил Дрейк. Еще один диванный философ-ботаник-герой пал под ударом клинка практического опыта. «Где ты взял копию силы и тени?» — спросил Финниган. Дрейк покраснел. «В любом случае злые маги не используют дикую магию», — вставил Релик. «Это очень опасно и в принципе невозможно. Они заключают кровавый союз с джинами. «Релик!» — укоризненно воскликнул Атикус. «Но так и есть. Я пытался придумать, как сказать это не так. Зловеще? Но это поистине зловещая практика, и точка. К тому же ты очень долго думал». Релик повернулся к Дрейку. «Они отправляются на Зета Прайм и заключают кровавый союз с джиннами». Они обещают посвятить свою жизнь борьбе за власть над всеми остальными, а их конечной целью является освобождение дженов из заточения. Взамен джены наделяют их магией, так же как зохары, более благочестивых личностей. Это отвратительно, мрачно заметил Дрангус. Я и понятия не имел, что джины столь активны. Но маги ведь не могут пройти сквозь врата жизни. Мои люди хорошо их охраняют. Такое случается, — заверил его Атикус. Даже если маг входит во врата, джины не могут покинуть свою темницу. Но они могут говорить через разделяющую их дверь и даже передавать через нее определенные вещества. Например, кровь? — догадался Дрейк. «Например, кровь», — ответил релик. «Главное, не пей ее». Табурет у них за спиной снова скрипнул и незнакомый голос произнес. «Вообще-то, Дрейк, я надеялся, что ты это выпьешь».